Тут она отцепилась и ушла под воду. Жестокий, однако, папаша. Но Талилаюк не погибла, ну, не до конца. Она превратилась в морскую богиню Седну и с тех пор правит всеми морскими животными. Плавает одноглазая, вытянув свои культи, а волосы все еще красивые. Ну, как их расчешешь без рук? Они все перепутаны, это значит, она сердится. А кому удастся расчесать их за косу, Тот укротит Седну, и тому она разрешит охотиться на морских животных. Когда я был маленький, эту историю часто рассказывали. Всякий раз по-разному, тихо сказал Эновик. Тебе понравилось? Мне понравилось, что ее рассказала ты. Она довольно улыбнулась. Эновик спросил себя, что заставило ее рыться в интернете в поисках старинной легенды. Не случайно же она на нее наткнулась? Вот это и был подарок. Свидетельство ее дружбы. Он был даже трон. — Глупости! — Грейвольф свистом подозвал последнего дельфина, который оставался еще без камеры и гидрофона. — Леон — человек науки, морской богини его не проймешь. — Ох уж эта ваша затянувшаяся междуусобная свара! — покачала головой Делавер. — Тем более, что легенда врет. Хотите знать, как они на самом деле появились? Суша тогда не было. И один вождь жил в подводной лачуге. Он был лодырь, никогда не вставал, всегда лежал спиной к огню, в котором сгорали какие-то кристаллы. Он жил совсем один, и звали его Чудодей. Однажды к нему ворвался его слуга и сказал, что духи и сверхъестественные существа не нашли суши, где бы им голову преклонить, и он должен соответствовать своему имени и что-нибудь для них сделать. Вместо ответа вождь поднял со дна два камня, отдал слуге и велел ему бросить их в воду. Слуга исполнил, и камни выросли, превратившись в острова королевы Шарлотты и прочую сушу. «Спасибо!» — улыбнулся Энновик. «Наконец-то я услышал строго научное толкование». «Это история старого цикла «Странствия ворона», — сказал Грейвольф. «У нотка тоже есть похожие истории. Многое крутится вокруг моря. Либо ты происходишь из него, либо оно тебя уничтожает». «Может, прислушаться?» — сказал Долавер. «Раз уж наука увязла на месте». «С каких это пор ты интересуешься мифами?» — удивился Эновет. «Просто занятно. Ты же еще больше импирик, чем я». «Ну и что? Мифы подсказывают, как жить с природой в мире. Дело не в том, насколько это достоверно. Ты что-то берешь, что-то и отдавай. Вот и вся правда». Грейвольф улыбнулся и потрепал дельфина. «Вот тогда бы мы справились с проблемой, верно, Лисия? Просто тебе надо немного поработать телом. Это как?» Я случайно знаю несколько старинных обычаев из Берингового моря. Они там поступали так. Перед выходом на кита гарпунщик должен был переспать с дочерью капитана, чтобы сохранить на себе ее вагинальный запах. Он один способен приманить китов и укращает их настолько, что они дают себя убить. До такого могли додуматься только мужчины, — сказала Белавер. «Мужчины, женщины, киты!» — засмеялся Грейвольф. «Все едино!» — Окей! — воскликнула Головер. — Нырнем на морское дно, разыщем седну и расчешешь ей волосы. — Все едино! — эхом отозвалось в голове Энвика. как сказал ему тогда Экезак, Наукой вам эту задачу не решить. Шаман сказал бы тебе, что вы имеете дело с духами, с духами одушевленного мира, которые вселяются в существа. Квалюнак. Начали истреблять жизнь. Они восстановили против себя духов и морскую богиню Седну. Кто бы они ни были, эти твои существа в море, вы ничего не добьетесь войной против них. Уничтожите их, и тем самым уничтожите самих себя. Воспринимайте их как часть себя, и тогда уживетесь. Борьба за господство не ведет к победе. Они плавали с дельфинами, пока росковицы и Браунинг чинили дипфлайт и рассказывали друг другу легенды. Они весело тряскались, постепенно теряя тепло, несмотря на костюмы. Как им расчесать волосы морской богини? До сих пор люди только сбрасывали на седну токсины и атомные отходы. Невценные катастрофы склеили ее волосы. Люди без спросу охотились на ее животных и многих истребили. Эновик замерз, но выходить не хотелось. Что-то подсказывало ему, что этот миг счастья больше не повторится. Никогда им уже не собраться вместе так, как сейчас. Грей Вольф. Перепроверил крепление на шестом, последнем дельфине, и удовлетворенно кивнул. «Порядок. Выходим».